Сестра Китти Дот откладывает свой журнал. бай спокойной ночи!» «Вышел в путь уже молочник!» Мэри и Мерль остановились на Флит-стрит, чтобы выпить по чашке горячего шоколада. Туда и сюда мимо них проезжают запряженные лошадьми фургоны, и такое множество разнообразных автомобилей, как будто дефицита бензина не было и в помине. На той стороне улицы они замечают пару. Кипучую Джанет Гейнер... и Нильса Астера с довольно кислым выражением лица. Нильс Астер, 1897-1981, шведский актер. В 1927-1934 году снимался в Голливуде с Гретой Гарбо, Полой Негри, Джоан Кроуфорд во второй половине 1930-х годов в Англии. Он останавливается у огромной каменной стены. Мэри кажется, что это тюрьма Флит. Эти ворота по-настоящему пугают меня всякий раз, когда я прохожу мимо. Так же, как и тебе. Однажды мне пришлось побывать за ними. То, что происходит там, ужасно. Мэри пытается им помахать, но Мэрль, очевидно, не хочет, чтобы кто-нибудь из них ее заметил. Мэри опускает руку. «Это человек-свинья», — говорит Мэрль. Странно, что он на свободе. Не могу даже сказать тебе, что он сделал своей жене. Дармоед это тунеядец, у него на лбу написано. Это еще слабо сказано. Мерль настроена необыкновенно критично. Сзади, за столиком, в полголоса беседуют две солнечные женщины. Потом ты входишь. Не думай ни о чем. Не думай, что он выглядит смешно. Он не так уж изувечен, знаешь, но все же сделай себе свежий макияж. Ему нравится, когда ты выглядишь великолепно. Это его приободрит, помни об этом. Страдать совершенно не нужно. Он не грустит, скоро на пять придет в норму. Не беспокойся. Говорят, это похоже на реставрацию. Мэри пытается повернуть голову, чтобы получше разглядеть женщин. Но Мэрли останавливает ее. Не покидай меня, Мэри, дорогая, ты мне нужна. Польщенная Мэри наклоняется к своей подруге. Я уже сказала тебе, какое красивое у тебя платье. Жаль, что тебя не было с нами раньше. Нам было по-настоящему весело. С тремя матросами. Что с тобой? мэрли опускает глаза, но ясно, что она готова расплакаться. Перед тем, как прийти сюда, я работала в цирке. Работала, пока его не закрыли. А теперь в Лондоне нет зимнего цирка. Только в Париже, на бульвар де Темпль. Знаешь, я никогда не бывала в Париже, мэрли Большой разницы нет». Думаю, что нет разницы между прошлым веком и нынешним. Я имею в виду, стало ли нас теперь больше? Она поднимает глаза, чтобы убедиться, что Нильс Астер и Джанет Гейнер уже ушли. Она почти шепчет. Я имею в виду тех людей, которым нужны таблетки. Прости за эфемизм, дорогая, но нам ведь не разрешено употреблять слово «сумасшедший», не так ли? Что скажешь? «Мы когда-нибудь выберемся отсюда?» «Сейчас у нас будущего нет», — ласково говорит ей Мэри. «Для меня, во всяком случае, я словно приклеилась к настоящему. Если ты принимаешь это как данность, то со временем можешь избежать ответственности. Для всего остального я слишком слаба. Ты слишком сурова к себе. Я все еще очень хорошая актриса. Между нами, конечно. Дети всегда приносят боль намного легче, чем взрослые, не так ли?» Не потому ли это, что они не испытали настоящего наслаждения? Ох, Мэри, да я не отличу свои задницы от локтя, как говаривал мой дедушка. Здесь очень мало людей, которые хотя бы раз не воспользовались псевдонимом. Мэрль вздыхает. Как твой папа. Мэри испытывает к Мэрль горячее сочувствие, но не знает, чем ей помочь. Она допивает шоколад и откидывается на стулья, чтобы посмотреть на улицу. У меня была старая, времен Первой мировой войны, фотография одного мальчика. Я думала, что он вполне мог бы быть моим отцом. Очень юный парнишка с почти девичьим личиком. Но у него на форме были сержантские нашивки. Я раздобыла лупу и пыталась разглядеть кокарду на фуражке, но это мало что мне дало. Вероятно, он был человеком образованным, у него был красивый почерк. Я думала, что он был джентльменом, Наверное, он уехал в Канаду, и мама за ним. Но бабушка никогда не слыхала о них больше, и, конечно, они не были женаты. Эта кокарда на фуражке была в виде какого-то животного, может быть, оленя. На фотографии было написано «Искр, ваш Эдвард С. Эванс». Но, думаю, тебе все это не интересно «Ну, теперь-то он уже, наверное, умер», — заботливо говорит Мерль. Я бы хотела больше помочь тебе, но мой огонь, он питается моей кровью. Вот почему я такая бледная. Моему пламени так много нужно. И все же есть некоторое утешение, если представить себе, сколько других женщин не выжили в огне в Дрездене, в Токио, в Мадриде. Они нашли ее в Ричмонд-парке. Она сказала, что последовала за Робином Гудом, в Шервудский лес. Но мы не нашли никакого Робина Гуда». хотя и наткнулись там на оленя, убитого двухфутовой стрелой с оперением цветов королевского общества любителей стрельбы из лука XIV века. Но и в наши дни тоже встречается немало таких любителей. Мне сказали, что они так и не поймали мистера Гуда, кто бы он ни был, но он уложил по меньшей мере трех оленей. Это противозаконно, не так ли? Мэри берет Мерль за руку. Глаза ее подруги стали горячими и плоскими, как у солнечной женщины. Зрачки фактически исчезли. Я имею в виду убийство королевского оленя. Но ты ведь была там. Ты должна знать. Это абсолютно противозаконно. мэрли берет себя в руки. Она теребит складки своего роскошного платья. Ты думаешь об Оливии де хэвиленд Оливия де Хевиленд. Родилась в 1916 году голливудская звезда. Наиболее известны ее восемь фильмов с Эролом Флинном, в том числе приключение Робина Гуда» 1937. Но что они все же собираются с этим делать? Ты действительно намереваешься остаться тут навечно, дорогая? Я не возражаю, просто мне интересно. Ее голос стал мягче, в нем появился легкий ирландский акцент. Он просил меня вернуться к нему свободной. Мы не должны были расставаться никогда. Разве я виновата, сказала я, что не могу читать чужие мысли? Но ему, бедняжке, фантазия была нужна куда больше, чем мне. Я бы тогда умерла. Не знал бы, что сказать. Я плакала всю дорогу на этом самолете. Но он был так слаб, ему так много всего было нужно. Он был, как все остальные, видел во мне сильную женщину, мать, несправедлива. Мэри Газа лихмурится во сне. Сестра Китти Додда поправляет легкую простынку, прикрывающую ее до плеч. Врачи выходят. «Да лучше бы тебе отсюда выбраться. Не нравится мне, куда они клонят, моя милая. И это истинная правда. А мой новый мальчик, он бы тебе понравился». Я сыграла свою роль хорошо, держалась за нее. Чем бы она ни была, ничего не сказала. «Там живет леди Пустельга». У нее в доме ястребов двадцать всех сама вырастила. Говорят, не пытаются проследить источник жара. Все эти несчастные в Азии не знают, как они это делают. Поджигают себя маленькая пивоварня и пап рядышком. О том старом месте одному только плющу уже лет четыреста. Когда-то я командовал сотнями, мои решения что-то значили для нашей истории. И всего, чего я прошу, это отдельная комната в палате. Крадут вещи, причем не только другие больные, но чаще санитары. Может, я слишком чувствителен. Улавливает миллион оттенков паровозного дыма и выхлопных газов. Любит смотреть, как закат ползет сквозь туман. Я принадлежал к тайному благотворительному обществу. Все лондонские совы. «Питер, это ты!» «На эскалаторах что-то случилось!» Мэри Газали трет глаза. Теперь они оказываются вдвоем в палате. Не три глаза, дорогая, а то они покраснеют. Мэрль вручает ей изящный платочек. И вот, наконец, она оказалась в объятиях Жанна Луи, слившись с ним в танцы. Он танцевал чудесно, кружая ее в воздухе. Он шептал ей на ушко сладкие слова, но теперь... Крис знала, что все это сказки. А это лето, — думала она, — это лето в Париже. Всего лишь одна страничка книги моей жизни. Короткая, веселая, маленькая страничка. Но страницы надо переворачивать. Они не могут длиться. Они должны превратиться в воспоминания. Сестра Китти Додда читает с некоторым недовольством. Это совсем не то, чего она ожидала от рассказа. — Извини, — говорит Мэри. Кажется, я опять начинаю вести себя как дура. Я говорю то, что не собиралась говорить. Кружусь на одном и том же месте, хотя пытаюсь попасть куда-то еще. Встречала ли ты хоть одну такую дурочку, как я? Мерли забирает назад свой платочек. Ты не найдешь свою куклу здесь, моя дорогая. Чтобы оставить ее при себе, тебе придется однажды выйти отсюда. В стране грез никогда ничего не решить. Решить можно что угодно и где угодно. Мерли напугана и от того резка. Ты знаешь это, Мерли. «Ты женщина двух миров, а кроме того, ты должна дать мне время. Сколько?» «Уже около десяти лет, сэр, но, по-моему, наблюдается некоторое улучшение. Сестра Китти Дот встает, чтобы поприветствовать седовласого специалиста, возглавляющего вновь прибывшую процессию. Но я не уверена насчет электрошока, сэр. Он может принести больше вреда, чем пользы». «Думаю, что вы знаете, о чем говорите, сестра. Благодарю вас». Поскольку обычно сестра Китти, Додд, не испытывает ничего, кроме недовольства тупыми докторишками, посещающими эту палату, она польщена тем, что ее, наконец-то, восприняли всерьез. Присев, она протягивает руку, чтобы погладить прекрасное лицо Мэри. «Я не отдам им тебя, Мэри, пока я здесь не отдам». «Вряд ли можно ожидать, что все произойдет за несколько дней». Мэри знает, что мэр не одобряет ее, хотя и продолжает ей сочувствовать. Но продлят ли они тебе срок, Мэри? Мэрли переходит на тревожный шепот. Ты обладаешь терпением. Ты самая терпеливая из всех женщин, из всех пациенток. Но иногда терпение может быть разрушительным. Лучше воевать, как твои девы в доспехах. Солнечные люди будут приглядывать за тобой, куда бы ты ни пошла. Подумай о том, чего тебе будет не хватать. Кэттен говорит то же самое. Она говорила это на прошлой неделе, когда ты снова отправилась в Уодден искать своего Патрика. Мэри боится, что сейчас заплачет, но потом понимает, что у нее не осталось больше слез. Патрик умер, говорит она. Они взяли его вместо собора святого Павла. Я надеялась, что он пошел взглянуть на гнездо пустельги. У меня была открытка, но она, наверное, сгорела, да? Отличные ребята вокруг. Погода лучше не бывает. Конечно, я видела его после этого. Он заставил нас спуститься вниз, а потом был на лед. Мы собирались купить билеты в трок -э дыро пока он был на побывке. У него были кое-какие деньги, но что касается куклы, тут все по-другому. Ее можно починить. Хотя, думаю, ты права. Должно быть, я никогда не найду ее здесь. «Ну что, соберись с духом, дорогая. Выпьем еще по чашечке?» Мэрль оглядывается с удивлением. Поток транспорта исчез, а по широкой улице идут, покачивая бедрами Джун Хейвак и Гермиона Джингольд, под ручку с тремя морячками в сверкающей синей форме, бусиком по песочку у кромки соленого моря. Мэри машет им рукой, но ей уже совсем не хочется к ним присоединиться. «Я пользуюсь успехом, Мэри!» — кричит Джун, посылая ей воздушный поцелуй. Мэр ласково смотрит на них. На ее лице прежнее выражение умиления. «Все мы заслуживаем немного свободы». Взяв спицы и клубок шерсти, сестра Китти дод склоняется над своей подопечной. Ей кажется, что на коже Мэри она замечает слабые, почти невидимые глазу признаки эмоций. Одновременно смущенная и приободренная этой загадкой, сестра Китти Дод возвращается к своему журналу. «Пройдите два дюйма», — связав последние двадцать две петли. «Спустите петлю. Вот где я промахнулась». Она продолжает вязать, уверенная, что все теперь получится как нельзя лучше.